Огненные реки. Я не боюсь кризисов. Давно говорю, что для инвестора это праздник. Механизм защиты от финансовых потрясений описан в любом приличном учебнике по инвестированию. Делай раз, делай два. Сильно заранее. Затем жди и в конце снимай сливки. Я не боюсь смены правящей элиты. Это неприятно, конечно. Понадобится время на изучение повадок новых властителей, но инвестор понимает, что на смену одним популистом придут другие. В сентябре 2020 года я брал интервью для своего блога у рентополучателя. Это очень интересная личность, он более 20 лет методично скупает золотые изделия. На вырученные от продажи золота деньги покупает квартиры под сдачу. Таким способом рентополучатель умудрился накопить аж на 6 квартир, судя по его профилю. В комментариях, как обычно, налетели злопыхатели и забросали гости помидорами, а зря. Приведу пару важных и любопытных цитат. При разговорах о сохранении стоимости надо вводить понятие «огненной реки». Когда все активы сгорают, обесцениваются. И нет никакой возможности перенести свой труд через какой-то временной промежуток. Золото выступает как средство переноса стоимости труда через время катаклизмов и как запасной капитал. Золото не предназначено для выручания во время войн и революций. Золото – это не предмет обмена на тушенку. Оно нужно после, когда все успокоилось – Когда пора покупать бизнес или жилье. Меня всегда удивляла страсть восточных женщин к ювелирным украшениям: обвешаются с ног до головы кольцами, браслетами, ожерельями и довольны. Такое поведение казалось глупым, но только потому, что я не понимал контекста. Теперь понимаю. Если женщину выгоняли из семьи, то она забирала с собой только то, что на ней надето. Инвестору, разумеется, нет смысла бежать в ломбард и скупать драгоценности. Золото не единственный инструмент сохранения стоимости. Расскажу об этом далее. Примеры огненных рек. Теперь давайте обсудим, а чего вообще стоит бояться. Заглянем в учебники истории и посмотрим, в какие времена люди теряли все или почти все. Революция по образцу 1917 года. Распад Римской империи. Мировые войны, первая и вторая. Что общего у этих событий? Что может стать огненной рекой для инвестора? Смерть капитализма? Однозначно да. Смерть государства и ее элиты? Лишь отчасти. Недвижимость в Донецке. Один мой приятель занимался арбитражем мозгов украинских программистов на рынках США и Европы. Зарабатывал неприлично много, деньги от бизнеса направлял в инвестиции, Скупал офисную и жилую недвижимость Донецкая, который был на тот момент самым развивающимся регионом Украины. В 2014 году произошли известные всем события, и мой приятель потерял почти все. Аренда обнулилась, на объектах начались погромы и мародерства, а его команда спешно покинула город и страну. Когда мне кто-нибудь рассказывает о недвижимости как о лучшем варианте сохранения капитала, я улыбаюсь и передаю привет от моего приятеля. Сейчас он живет в США, открыл там бизнес. Выжил благодаря распределенной команде, то есть мозгам людей. Еще помогла небольшая подушка безопасности, которую он держал в ликвидных и надежных инструментах. Первое, что приходит на ум, а не надо было инвестировать в отсталую страну с правителями-бандитами во главе. Но это ошибочный вывод. Точно такая же история может произойти с жителями любого города планеты. И степень развитости государства не сыграет никакой роли. Что такое государство? Государство – это кусок территории, во главе которого стоит военизированная группировка. Основные ее цели – власть, слава и деньги. Задача государства – расширение границ, рост природной ренты, рост человеческой ренты. У властей нет задачи заботиться о народе сверхнеобходимого. Мы миримся с этим порядком только потому, что наши цели пока совпадают с целями властей. Власти дают нам защиту от других группировок, более глупых и агрессивных. Если государство ведет дела плохо, то на смену одной группировки приходит другая, только и всего. Инвестору достаточно, чтобы государство не вмешивалось сильно в его жизнь. Если это все-таки происходит, то он меняет одну крышу на другую. Осознание этого сделало меня полностью аполитичным. Я больше не читаю газеты, не смотрю новости, улыбаюсь и пожимаю плечами, когда вижу в комментариях призывы бороться с коррупцией, обеспечить сменяемость элиты и так далее. Если бы я был белорусом. Конструирую в голове сценарий огненной реки и пытаюсь выбраться из западни. У меня перед глазами живой пример. Республика Беларусь. 2020 год. Во главе страны, на мой взгляд, стоял не самый умный правитель. Законы капитализма там действовали не полностью, скорее даже вообще не действовали. Границы были закрыты на период пандемии. Перевести капитал в более безопасную локацию было не так просто. Западня? Да, но с оговорками. У местного инвестора было время предпринять конкретные действия. А вдруг все наладится? Может, конечно, а может и нет. Никто не знает. У инвестора из Республики Беларусь еще лет пять назад должен был появиться план, который базировался бы на следующих принципах. Убить в себе патриота. Не хранить весь капитал в стране, где не работает капитализм. Держать в стране только то, что нельзя отжать, например, те самые мозги. Найти способ инвестирования в более развитые регионы, желательно по всему миру. Тактика. При возникновении огненных рек инвесторы будут поджидать разные препятствия. Предугадать, где возникнет река и какой силы будет ее течение, невозможно. Но у нас есть шанс хоть немного подстелить соломку. Вот набор доступных инструментов. Пассивное индексное инвестирование. Задача инвестора сводится к покупке всех классов активов. Акции, облигации, недвижимость и товары. Покупать нужно по всему миру. Домашний регион, плюс Китай. Плюс Индия, плюс США, плюс Европа и так далее. При таком подходе страновые риски значительно уменьшаются. Однажды я приду к этой модели инвестирования. Паспорт. Сейчас революции проходят в более мягкой форме, поэтому инвестору достаточно поменять локацию. Что для этого нужно? Документы. Хотя бы загранпаспорт. Флешка. Для экстренной эмиграции инвестору понадобится наличность. Перевести мешок денег через границу не представляется возможным. Вариантов, как это сделать, много. Я приведу в пример всего один. Криптовалюты. Я не очень люблю биткоин, не считаю его инвестиционным и транзакционным инструментом, но он, безусловно, является идеальным способом для эвакуации денежных средств через границу. Пусть с гигантскими потерями, но тем не менее. Вместо вывода. Даже вышеназванные приемы могут не защитить нас от катастрофы. Кто знает, какой она будет? Может, завтра на планете отрубят электричество, а может, прилетят инопланетяне или упадет метеорит. И тогда все мои идеи выше пойдут прахом. Защиты от огненной реки нет. Инвестор может либо принять этот риск как данность и смириться, либо периодически вести дискуссию со своим внутренним параноиком и страховать себя от не самых опасных катастроф.